Третий любовный четырехугольник. МК. Еще одна история на закуску. Не о свекрови тещи, а матери, которая не хотела отпускать дочь замуж.